Эпилог. 1 июля 1899 года. США. Вашингтон. Война официально закончилась точкой, поставленной вот буквально несколько минут назад. Примечание. Условия Вашингтонского мирного договора и последующего Мадридского протокола можно посмотреть в приложении. Полная и безоговорочная капитуляция. Второй опыт войны Янки с европейской державой. Примечание. Первый опыт был получен во время войны с Великобританией в ходе англо-американской войны 1812-1815 годов, когда англичане устроили показательную порку американцев, взяли Вашингтон и сожгли Белый дом. Закончился знатными люлями, которые они отхватили. Кто же знал, что об их замыслах в курсе и тщательно расставляют им ловушку? Разгром был страшный. После морской битвы у полуострова Флорида, в которой США понесли сокрушительное поражение, ситуация развивалась стремительно и ужасающе. Лишившись тяжелых сил, флот предпринял несколько атак легкими силами на позиции испанцев в бухте Делавер, но безрезультатно. В сущности, они добились этим только того, что на дно ушли бронепалубные крейсера «Колумбия» с Филадельфией, Плюс оказался серьезно поврежден и принужден к сдаче единственный оставшийся в США броненосный крейсер «Нью-Йорк». Да и остальные корабли получили на орехи. И после довольно кратковременных маневров оказались заблокированы 10 января 1899 года в Чисапиксском заливе, куда они спрятались под прикрытие береговых батарей. На суше дела обстояли не лучше. Решительное наступление семи легких полков Конфедерации оказалось полной неожиданностью для Вашингтона. Особенно активное применение ими железных дорог, эрзац бронепоездов и современного стрелкового оружия отдельные заградительные части едва успевали отступать, избегая окружения. Это крайне удачное наступление генерала Норриса получило с его легкой руки название «Драк на Хостен, ведь они двигались с запада на восток. А 2 февраля 1899 года рядом с местечком Геттисберг, что в Пенсильвании, произошло решающее сражение, в котором федеральные силы столкнулись в обороне с объединенными частями конфедерации и интернациональных батальонов. Чуда не произошло. Да, численное превосходство было на стороне Вашингтона, но у союзников были прекрасная полевая артиллерия Круппа и стрелковое оружие, решительно превосходившее все то, что использовали солдаты штатов. Янки с гордо выпрямленными спинами по-европейски шли мерным шагом на штурм позиций интернациональных бригад. Прямо под ураганным огнем легкой артиллерии. В то время как их орудия не смогли их поддержать, так как их к тому времени уже подавили. Ведь янки выкатили их напрямую на прямую наводку, прямо под обстрел немецких пушек. А потому шрапнельный дождь поливал их нещадно. А те немногие, что добирались на 300-400 метров, попадали под сквальный стрелковый обстрел практически на кинжальной дистанции. И так раз за разом. Волна за волной. Лишь ближе к вечеру, окончательно деморализованные и измотанные, они прекратили свои бесплодные попытки. А вот южане и добровольцы напротив. Воодушевленные успехом множество отраженных атак, они, при поддержке легкой артиллерии, открывшей ураганный огонь по противнику, легко добились успеха. Ведь янки не копали окопов и траншей, да и прочих полевых укреплений, из-за чего не потребовалось их оттуда выковыривать, и легкая скорострельная артиллерия показала себя во всей красе. Разгром был страшный. Федеральные войска отступали в такой спешке, что бросали даже личное оружие и элементы одежды. Это, если говорить политкорректно. А на деле драпали так, что только пятки сверкали. Впрочем, ничего удивительного в произошедшем бою не было. Классическая ситуация, очевидный исход. Техническое превосходство в руках тех, кто умеет им воспользоваться, страшная всесокрушающая сила. Ситуация для США стала критической. Практически все с таким трудом собранные войска находились в полном расстройстве. Не хватало оружия, боеприпасов и обмундирования. Решаемая проблема. Но времени на нее не было. Потому что части конфедерации и их союзников уже входили в пригород Вашингтона, заперев там все руководство государства. Поэтому, взвесив все за и против, 8 февраля президент США Уильям МакКинли объявил капитуляцию. Да, конечно, если бы у Соединенных Штатов было время, то они безусловно смогли выкрутиться, по крайней мере в рамках сухопутной кампании. Но никто проявлять благородство и давать им шанс на успех не собирался. Скорее, напротив. За несколько дней до нового Геттингсберга пришла новость о том, что в Сан-Франциско высадились первые туземные батальоны, набранные испанцами из филиппинцев. Так что каждый день промедления играл против Белого дома, усугубляя его положение. Поэтому пушки замолчали, и все сели за стол переговоров делить пирог. Но тут нужно отметить, что переговоры, несмотря на обстоятельства полного разгрома, проходили весьма напряженно. Например, руководство США отказывалось передавать Аляску Испании. Нет и все тут, и это было принципиально. Но ровно до того момента, как Владимир Ульянов... Примечание. Владимир Ульянов был консультантом с правом голоса при чрезвычайном посланнике в США от России, Эрнесте Карлчика Чикацебу, который представлял на переговорах Российскую империю и ее интересы. Не поинтересовался наличием платежного документа. «Какого платежного документа?» – удивился тогда МакКинли. «В 1867 году Российская империя и США» Заключили контракт по продаже вашей владения территории Аляски. Так вот, в течение десяти месяцев после подписания вы были обязаны произвести платеж в пользу казны Российской империи на сумму 7 миллионов двухсот тысяч долларов золотом. Этот платеж был произведен? Мы выдали чек. Который не был обналичен в указанные сроки. Но ведь это не наша проблема, верно? Отнюдь. Улыбнулся Владимир и достал из кофра, который был у него с собой первое письмо. Вот. Это письмо барона Эдуарда Стекля, императору Александру II, в котором он пишет о нежелании финансовых учреждений Соединенных Штатов обналичивать чек. А вот это, он достал сразу несколько писем, переписка Александра II с президентом Джонсоном. Из них видно, что ваш президент, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства, просит отложить выплату на несколько лет. Гражданская война, разруха и так далее. Ну а теперь вишенка. — усмехнулся Ульянов, извлекая последнее письмо. — Послание Джонсона своему пемнику Уиллисуганту. Суганту. Он рекомендует кормить русских обещаниями. Дескать, с них и их будет довольно. — Мы можем ознакомиться с этими письмами? — поинтересовался представитель Великобритании на фоне всеобщего ступора. — Конечно, — кивнул Владимир и, сложив письма общей пачкой, передал их англичанину. Да и чему ему было опасаться? Все живые свидетели тех дел были уже мертвы, а подделки, сделанные с высочайшим даже для 21 века классом, не оставляли никаких шансов ни одной местной экспертизе. «Боже!» – тихо ахнул англичанин, знакомый с подчерком Эндрю Джонсона. «Господа!» – обратился он к американской стороне. «Великобритания присоединяется к просьбе России продемонстрировать платежный документ». Собственно, иначе и быть не могло, потому что Великобритания была бы вполне удовлетворена тотальным разгромом США, которые все больше и больше вызывали у нее опасения, как мощный конкурент в регионе. «Если он не будет предоставлен, а его нельзя предоставить, ибо его не было», продолжил Владимир дожимать американцев, «то Эрнест Калч от лица Российской империи, может предложить вам два варианта разрешения сложившейся ситуации». Первый вариант. Контракт, заключенный в 1867 году, о продаже, признается недействительным. Аляска возвращается под блань Российской империи, а Соединенные Штаты выплачивают аренду за 32 года. 10% от стоимости. Она ведь и так была сильно занижена, но не будем жадничать. Плюс пени за просрочку платежа. По 15% за каждый год. То есть 32 миллиона долларов. Золотом. И немедленно, потому что мы знаем цену вашим обещаниям. А второй вариант хмуро поинтересовался МакКинли. Вы выплачиваете полную стоимость Аляски плюс те же самые 15% годовых за каждый год просрочки. Этот контракт признается закрытым. Сколько там набежало? 476 миллионов долларов США золотом. Вы же понимаете, что у нас нет и 32 золотом после разграбления испанцами Нью-Йорка. Понимаю, но не понимаю вашего упорства. Что у вас есть за душой? Ничего. По доброте душевной России может забыть эту вашу аферу, чтобы сохранить лицо и себе, и вам. Ведь в сущности мы тоже оказались не на высоте, не настояли. А вы выглядите так и вообще обычными мошенниками. Согласитесь, не самая лучшая репутация. Не говоря уже о том, что для сохранения лица после обнародования данных документов мы будем просто обязаны взыскать с вас все до последнего цента. Если мы уступим Маляску Испании, вы забудете о своих претензиях? Я правильно понял ваш намек? Правильно. Мало того. Мы письменно оформим отсутствие взаимных претензий по этому вопросу. Хорошо. После небольшой паузы кивнул МакКинли. «Мы уступаем Аляску Испании». Впрочем, переговоры проходили не только на высшем уровне. По крайней мере, князь старался использовать каждую минуту, каждую возможность для продвижения своих планов. «Уильям!» — обратился Владимир к Вандербильду на приеме по случаю подписания мирного договора. «Я как раз вас искал!» «Меня?» — с явным удивлением произнес Вандербильд. «Но зачем? Вы добились того, чего хотели». Война войной, а бизнес бизнесом. Мне очень понравилось, как вы работали. Поэтому я хотел бы предложить вам новый контракт. Я не понимаю вас, хмуро произнес Уильям. Тогда зачем все это? Честно? Ну, насколько это возможно? Понимаете? Голосом заговорщика произнес князь, оглянувшись по сторонам. Я не собирался ничего подобного делать. Но, как вы понимаете, я не один играл в эту партию. Вы серьезно? — Вполне. Мне было бы достаточно мягко проигранной штатами войны, чтобы предложить вам массу интересных контрактов в России. Но ваши островные друзья считали иначе. — Но так как они обеспечивали основной объем финансирования, то... — Владимир развел руками. — Кто девочку платит, тот ее и танцует. — Но зачем это было нужно вам? Ведь мы вполне плодотворно сотрудничали. Ваша победа над Испанией открывала штатам выход на рынки Центральной и Южной Америки. Как вы понимаете, там пока доминируют англичане. Но рынки не насыщены товарами в должной мере, поэтому вытеснить их оттуда было бы довольно просто, чего на Туанном Альбионе и опасались. Вы не ответили, почему непосредственно вы хотели этого поражения. Как раз отвечаю. Рынки в Южной Америке намного проще, легче и доступнее, чем в России. Хочешь не хочешь, ваш интерес будет смещен туда, а мне это не нужно. «Но это-то озглом. Нет, это слишком. Это кошмар. Но я не хочу потерять таких партнеров, как вы. Поэтому я и предлагаю вам новый, куда более интересный контракт». «О чем конкретно будет идти речь?» «Мне потребуется железная дорога вдоль Охотского моря до Петропавловска-Камчатского». «Ну зачем? Там ведь пустующие земли». «Да, но у меня есть кое-какие задумки. Во-первых, по пути следования будет очень крупное месторождение золота». О. Вот-вот. А во-вторых, мне очень понравилась идея железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом. И я хочу ее реализовать. Соединение Северной Америки и Азии в единую транспортную сеть – это огромный шаг вперед. Вы понимаете, что речь будет идти о чудовищной сумме? Строительство будет идти неспешно, и ежегодные вложения окажутся вполне умеренными. Я уверен, что золотое месторождение полностью покроет расходы. Кроме того, мне будут нужны и другие железные дороги в регионе, но уже южнее. Это контракт на многие годы вперед. Два-три десятилетия, полагаю. Вам это интересно? Более чем. Кивнул он после небольшой паузы. В этом деле вам нужен только я, или... Я заинтересован в активизации экономического сотрудничества между нашими странами. и постараюсь спасти вас от неизбежного коллапса, который должен последовать уже в ближайшее время. «Чувствуете вину?» Удивленно выгнул бровь Уильям. «Господь с вами!» — отмахнулся Ульянов с улыбкой. «Какая вина? Это только бизнес. Вы толковые ребята и нужны мне. И до тех пор, пока вы будете нужны, я буду прикладывать все усилия к тому, чтобы ваш корабль не пошел ко дну. Надеюсь, мы поняли друг друга». — Вполне, — кивнул Вандербильд задумчиво. — И да, испанцы больше не мешают вам доставляться ее во Владивосток. Полагаю, что вы вполне можете вернуться к завершению контракта. Что ж, до нового, то готовьте деловое предложение и жду вас через три месяца в Санкт-Петербурге.